с женой, очень остроумной, маленькой особой. «Ах, сударь», — добавлял он, — «они меня безбожно обокрали». Грустно было слушать, как жалобно он расписывал свое несчастье.